глава тридцать девять дар для брена брен что возмущенно произношу я я ничего у него не брал а помнись что ты несешь меня корежет от такого предположения не верю какое еще наследство хилой домишка и стая волков Так я это получаю по праву победителя. Уже кричу я, а лисица только смеется. Ты знаешь, эльфа, только боишься признаться самому себе. Продолжает лисица. почему ты нянюшку Вереи я воспринимаю именно как лисицу, а не оборотня. Ты принял колдовские способности ведуна, безжалостно говорит она. Иначе как бы ты смог сжечь его? Я мотаю головой. Тело волка становится для меня обузой. Случайность, предполагаю я. Нет, не случайность. Ты же знаешь, что ни один колдун не может умереть, не передав свою силу преемнику. Многозначительно смотрит на меня она, а затем переводит взгляд на Верею. Я далек от этих колдовских штучек, раздраженно говорю я. «Нам не нужна магия. Среди оборотней редко рождаются колдуны. За свой дар они платят тем, что не могут оборачиваться. Они рождаются с магией, но без возможности оборота. А ты станешь первым магом-оборотнем. Непонятно, чему радуется лисица. Только этого мне не хватало. С отчаянием восклицаю я. Не понимаю твоей радости». Посмотреть на Верею мне не удается. Она словно прилипла ко мне. Вцепилась в подшерсток и не отпускает, как будто боится потерять. Не слушает мой разговор, и, кажется, ей безразлично, получил я дар колдуна или нет. Хорошо, что хотя бы она в этом изменившемся мире остается нормальной. Допустим, я поверил тебе, что колдун каким-то неведомым способом... Передал мне перед смертью свой дар. Недоверчиво произношу я. Я поверил в то, что со мной что-то не так, когда смог разжечь костер. Но проклятая привычка не соглашаться с собеседником сработала раньше, чем я осознал это. Обычно, когда ты не соглашаешься с собеседником, то он начинает горячиться, доказывать свою правоту и рассказывает больше, чем хотел изначально. Брен и такой глупыш в вопросах магии, лисичка снисходительно объясняет элементарные для нее вещи. Колдун или колдунья не могут умереть, не передав свой дар преемнику. Обычно для этих целей есть ученики, но бывает и так, что по каким-то причинам колдун жил один, и передать дар некому. Тогда долго мучается бедолага, пока не приведет его дар преемника. А это, ой, как непросто сделать. Представив страдания колдунов, у лисички даже шерсть дыбом становится. а наша тоже колдунья, и ей нужна ученица. Только сейчас до меня доходит значение, бросаемых в сторону вере и взглядов. Может быть, еще и поэтому она увязалась за своей воспитанницей. «Два колдуна в семье — это уже перебор, на мой взгляд. Но решать верее». «Либо колдун так и остается неупокоенным призраком, пока не забредет в его жилище путник, которому он и передаст дар», — рассказывает лисица. «Послушай, но колдун был полон сил, собирался жениться, родить наследника, которому и передал бы свой дар». «Упрямлюсь я, чтобы узнать больше». Его смерть была внезапной и насильственной. Права выбора, когда умереть, у него не было. «Ты правильно говоришь, Брен», — тихонько произносит Верея. «У него было много жизненных сил и очень сильный колдовской дар. Даже нянюшка с ним не справилась. А она — самая известная ведунья в ардонском княжестве. Батюшка ее не просто нянюшкой ко мне взял» но и охранять от лихих людей. Да лисичка-то непроста. А я даже не думал об этом. Может, она и княжну чему-то учила. Ох, как бы мне не хотелось иметь жену ведунью. Но если Верея выберет этот путь, то придется принять ее выбор. Терять ее я не хочу. Да, ты прав, Альфа, соглашается со мной лисица. Выбора у него не было но и ты избавил его от участи бродить неупокоенным призраком в поисках преемника. Такой дар, как у него, не может умереть. Ему нужен следующий хозяин. Но как он смог передать мне дар, если мы с ним не общались даже? Мне действительно интересно, как так получилось. Будь его воля, ты был бы последним человеком, кто получил бы его силу, усмехается лисица. Она как будто рада, что все так произошло. Но дар сам выбрал тебя. Ты как будто рада этому? Не удержавшись, спрашиваю я. Я рада, что колдун умер, соглашается лисица. Найти более достойного преемника дару было бы сложно. Ты сильный духом. Дар будет служить тебе, а не ты дару. Было бы гораздо хуже, если бы дар перешел к вереи, например. Она слаба, и дар подчинил бы ее себе». «Что значит «дар подчинил себе»? Интересуюсь я. Она говорит непонятные вещи, и я чувствую себя дураком». «У колдуна темный дар, но лишь только потому, что он сам выбрал этот путь», рассказывает лисица. «Ты не стоишь на темном пути, несмотря на то, что завоевал много стран. Ты честен и справедлив». «Оставайся таким. Сила колдуна будет склонять тебя на дурные поступки. Но ты держись. Каждый темный путь начинается с маленькой несправедливости. Я даже не умею им пользоваться. А ты говоришь, что я должен управлять магическим даром колдуна». «Ты интересовался, как получилось, что именно тебе передался дар?» — отвечает мне лисичка. «Когда ты забрал жизнь колдуна...» то находился слишком близко с ним. Ты разорвал ему горло и нахлебался его крови, как бы неприятно тебе это не было. Вот через кровь ты и получил магический дар. Через кровь? Но я не пил его кровь, упрямо повторяю я, убеждая то ли себя, то ли ее. Сама мысль, что я напился крови, пусть и невольно, тошнотворна. Причем тут вообще кровь? Кровь Альфа имеет мощнейшую магическую силу, порой неуправляемую. Она несет в себе программу, частичку души и энергии того, чьей является. То есть ты случайно проглотил кровь колдуна, и тебе с этой кровью перешел не только магический дар, но и вся его память, навыки и умения, рассказывает лисица. Надо признать, что она много знает о магии. Права Верея. Ее нянюшка — сильная ведунья. То есть, если мне перешла память колдуна, то я буду чувствовать его одержимость тобой и захочу тебя, а не княжну. Эту фразу я произношу мысленно, желая подшутить над лисичкой, но так, чтобы не обидеть свою истинную. Лисица забавно отпрыгивает от меня, показывая острые зубы. «Что с тобой?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Я же пошутил». «А мне не до смеха. Такое может быть. Но я надеюсь, что ты окажешься сильнее. Хотя она медлит немного, давая мне возможность насладиться паузой. Ты мужчина видный. Я не буду возражать разделить с тобой ложе Мы вместе смеемся над затянувшейся шуткой, но чувствуется в веселье какая-то натянутость. Мы оба опасаемся последствий из-за памяти колдуна.